Глава шестьдесят шестая. Аня. «Я спать хочу». но Ноет Машенька. Сонно трёт глаза и уворачивается от моих рук. «Я тоже», — говорю я. И заплетаю ей косички перед зеркалом. «И я», — подхватывает Михей. «Ну так давайте все вместе ляжем обратно в кровати», — предлагает наша непосредственная дочь. Гениальная мысль. Михей смотрит на меня. а Я закатываю глаза. У меня сегодня первый рабочий день на новом месте, а они мне с утра мозг выносят». Маша никак не хотела просыпаться в садик. Михей дуется и недовольно бурчит. Даже сырники не съел. «Что, блин, за капризы? Он что, хочет, чтобы я ему с утра завтрак из восьми блюд готовила? Я, между прочим, работающая женщина, а не домохозяйка. И очень этому рада». «Если честно...» Вся эта домашняя рутина за последние полтора месяца меня порядком утомила. Жить с Машей вдвоем было гораздо легче. Я готовила что-нибудь простое, полезное для ребенка. Ей кашку на завтрак, и мне каша пойдет. В обед чем-нибудь перебьюсь одна. Например, яйца сварю и салатик сделаю. На ужин какие-нибудь макарошки. Маша всегда готова их есть. А тут надо готовить первое, второе, третье и компот. Уборки так вообще стало в три раза больше. У меня же, кроме Михея, теперь еще и Татошка. Да, Михей с ним гуляет, но лапы ему мою я. И разводы на полу после его влажных лап тоже я протираю. И возле миски у него всегда липкий пол. И шерсть от него. И вообще. С какой радостью я сегодня надела юбку, блоску и туфли и накрасила губы. Прям чувствую себя женщиной, а не домработницей. И из дома убегаю с радостью. А Машу в садик сегодня отводит Михей. Как дела? Звоню ему в обед. Хорошо. А чего голос такой хмурый? Я котлеты сжег. Какие еще котлеты? Я никаких котлет не готовила. Уже никакие, бурчит Михей. Ты что там, голодный? Ага, вздыхает мой будущий муж. Прийти, покормить тебя? Да, радостно восклицает он, сразу оживляясь. Ты серьезно? Я в свой обеденный перерыв буду бежать домой и готовить тебе обед? Я шучу. А я по голосу понимаю, не шутят. Он всерьёз надеялся, что я сейчас метнусь к нему и покормлю его с ложечки. Как же быстро он привык к тому, что я все делаю. В первое время пытался помогать, но с каждым днем все больше и больше сбивал на это. Он уже и посуду почти не моет, хотя сам выбрал это своей обязанностью. Вернее, моет, но только после того, как ему пять раз напомнишь. А я не люблю напоминать. Я не хочу его пилить, как сварливая жена. Вечером выхожу из офиса и вижу машину Михея. Маша спереди на детском кресле. Он выходит меня встречать с пустыми руками. А я почему-то думала, что он подарит мне цветы в честь первого рабочего дня. Не догадался, не подумал, забыл. А ведь когда мы жили в Сочи, у нас повсюду стояли букеты. «Может, поедем на море?» — вспоминаю слова Михея. «Ага, конечно. Пусть Маша не ходит в садик, не готовится к школе. Пусть мы забьем на работу и будем вечно отдыхать. К сожалению, так не получится. Вечного праздника не бывает. Но сегодня я бы очень хотела отпраздновать. У меня началась новая жизнь». «Ты теперь деловая колбаса», — выдает Маша, когда я сажусь в машину. «Откуда такие сведения?» «Папа так сказал». «Понятно. Вот значит, что он думает о моей новой жизни». «Устала?» — спрашивает Михей. «Нет, наоборот». «Что значит наоборот?» «Дома я гораздо больше уставала». Серьезно? «Абсолютно серьезно. Там я и работала, и параллельно занималась домашними делами. А здесь просто работаю. Конечно, так проще». «Мне сказали, что я очень быстро учусь». Оживленно рассказываю я. Я за полдня в новой программе разобралась». «У меня столько новых впечатлений, так хочется ими поделиться». Я и не сомневался. Недовольно ворчит Михей. И вообще, оказывается, я толковый специалист. А я бестолковая. Внезапно выдает Машуня. Почему это? Удивляюсь я. Кто тебе такое сказал? Обиженно вскидывается Михей. Воспитательница? Дети в садике? Нет, вздыхает Маша. Я сама догадалась. Как ты догадалась? Все смогли пазл сложить, а я нет. А почему не смогла? «Не знаю», — Машуня пожимает плечами, «я свадебное платье рисовала, но бестолковое и бестолковое, а зато я красивая». Мы с Михеем переглядываемся и улыбаемся. «Ты очень даже толковая», — говорит он дочке, «просто они не умеют тебя заинтересовывать». «Да», — важно кивает Маша, «не умеют, а еще умные». Мы смеемся в голос. Обстановка разряжается, я уже предвкушаю долгожданный отдых. Еще и есть очень хочется. БК бы сейчас съела. Но когда мы приезжаем домой, выясняется, что нужно готовить ужин. А Михей даже не сходил в магазин.